Глава 20. Свадьба по расчёту. Винвинута хотел уехать в тот же вечер, но по настоянию короля вынужден был остаться во дворце до следующего утра. С быстротой мысли и исполнения, ему свойственной, он решил закончить в этот день давно начатое дело. Это дело было совершенно особенное, и он хотел завершить его прежде, чем займётся судьбой Коломбы и Асканио. Поэтому он остался во дворце ужинать и на другое утро завтракать. Только в полдень, простившись с королём Изгерцогиней де Тамп, поехал он домой в сопровождении Жигана. Оба ехали на превосходных лошадях, но Бенвинута против обыкновения своего не торопил коня. Очевидно было, что он хотел вернуться в Париж в известный час. Только в 7 часов вечера въехали они на улицу Лагарб. Но он не поехал прямо домой в Нель, а остановился у одного из друзей своих, у флорентийского доктора Гвидо. Узнав, что доктор дома и угостит его ужином, Бенвенуто приказал Жигану ехать одному в большой Нель и сказать там, что хозяин остался в Фонтенбло и вернётся не ранее следующего утра. Кроме того, он приказал Жигану стоять у дверей и тотчас отпереть их, как только он постучит. Маленький гигант тотчас уехал, обещая хозяину в точности исполнить его приказания. Подали ужин. Ночи Лини, не садясь за стол, спросил у доктора, не знает ли он какого-нибудь сведущего нотариуса, который составил бы правильный контракт. Доктор рекомендовал своего зятя, тотчас послали за ним. Через полчаса, когда отужинали, нотариус пришёл. Бенвинуто встал из-за стола, заперся с ним в особой комнате и велел ему написать свадебный контракт, оставив свободное место для имени жениха и невесты. Они прочли контракт несколько раз вместе, желая увериться, что все формы соблюдены. Бинвинута щедро заплатил ему за труды, положил контракт в карман, одолжил у друга своего шпагу, такой же длинной, как его шпага, взял её под плащ и когда совершенно стемнело, пошёл домой. Дойдя до своих ворот, он стукнул один раз. Хотя удар был едва слышен, однако калитка тотчас открылась, маленький Ежеган ждал его. Челине расспросил его. Оказалось, что работники ужинают и ждут хозяина только на следующее утро. Чилини приказал мальчику не сказывать никому, что он возвратился. Пошёл в комнате Скатцоны, от которой у него был ключ, отпер дверь, вошёл потихоньку, запер за собой, спрятался за занавеску и ждал. Через четверть часа лёгкие шаги послышались на лестнице. Дверь снова отворилась и вошла Скатцона. Она заперла дверь изнутри, поставила свечи на камин и села в большое кресло так, чтобы он ввинуто мог видеть её лицо. К величайшему удивлению Бенвенито её лицо, прежде такое весёлое и беззаботное, теперь казалось печальным и задумчивым. Бедную Скатцону терзали угроза ле совести. Мы видели её счастливой и обеспеченной, но в то время Бенвенито любил её, пока она чувствовала эту любовь или лучше сказать, эту благосклонность в сердце любовника. Пока в мечтах её вилась, как золотое облако, надежда быть женой великого скульптора, она старалась поддержать сердце своё на высоте своих надежд. Любовь очистила её от прошлого. Но с той минуты, как она заметила, что в сердце Чили не нет любви к ней, а просто прихоть, она мало-помалу спустилась с высоты своих мечтаний. Улыбка Бинвинута, оживлявшая её поблёкшую душу, перестала сиять для неё. И душа её во второй раз потеряла свою свежесть. С детской весёлостью исчезла мало-помалу и детская её чистота. Прежние привычки при содействии скуки одержали победу. Скатсонно брошенная Бенвенито для какой-нибудь новой любовницы, любила его теперь только из гордости. Погола давно волочился за ней. Она сказала Челини о его любви, думая этим средством пробудить ревность в душе художника. И эта последняя надежда не сбылась. Челени вовсе не рассердился, только захохотал. Челени не только не запретил ей видеться с Пагола, но даже приказал ей принимать его. С этой минуты она почувствовала, что совершенно погибла. С этой минуты она поручила жизнь свою случаю, с прежним своим равнодушием и предала её, как упавший и пожелтевший лист на произвол ветра обстоятельств. Тотта Погола победил её равнодушие. Притом же Погола был молод, Погола был красив, несмотря на его хитрое лицо. Погола был влюблён и беспрестанно повторял Скацони, что любит её, между тем как Бинвеннута совершенно перестал говорить ей про свою любовь. В слове "люблю" весь язык сердца. А надо обнажить сердцу более или менее пламенному говорить с кем-нибудь на своём языке. И в минуту скуки, досады или забвения Скатсонна сказала по голосу, что любит его. Она сказала ему это, не любя его на самом деле. Когда она говорила, что любит его, в сердце у неё был образ Чилини, а на устах его имя. Притом же она думала, что когда-нибудь Бинвеннута, пресытившись новой, неведомой и бесплодной страстью, вернётся опять к своей скатцоне и найдя её хранящей верность, несмотря на свои приказания, наградит её преданность не браком. На этот счёт бедная девушка потеряла всякую надежду, но уважением и состраданием, которые скатцона уже не сможет принять за воскресшую любовь. Все эти мысли печалили Скотцонну, заставляли её задумываться, терзали её угрызениями совести. Посреди своих мечтаний она вдруг вздрогнула и подняла голову. На лестнице послышался лёгкий шум. В замок вставили ключ, быстро повернули его, и дверь отворилась. В комнату Катрин вошёл Погола. Как вы вошли, Погола? Кто дал вам ключ? вскрикнула Скотцонна вставая. У этой двери только два ключа. Один здесь у меня, другой у Бенвенуто. Ах, милая моя Катрин, как вы капризны, сказал по голосу улыбкой. То отпираете вы мне дверь, то вдруг запираете её. Когда хочешь войти сюда силой, на что выдали мне полное право, вы хотите кричать и звать на помощь. Что же делать? Поневоле станешь хитрить с вами. Да, да. Уверьте меня, что вы унесли ключ у Чели не так, что он не заметил этого. Уверьте меня, что он не знает, что ключ у вас. О, если вы получили ключи из его рук, я умру от стыда и горя. Ну, успокойтесь, душа моя, сказал Погола, запер дверь и сел возле скатцонной, которую заставил тоже сесть. Нет, Винвенут уже не любит вас, это правда. Но Бенвинута похож на тех скупцов, у которых есть сокровища, они сами не пользуются ими, но и не подпускают к ним никого другого. Ключ этот сделал я сам. Для вас из золотых дел мастера превратился я в слесаря. Видите, как я люблю вас, Екатерина. Когда руки мои, привыкшие создавать из жемчуга или бриллиантов цветы на золотых ветках, принялись обрабатывать дреной кусок железа, Правда, этот дреной кусок железа был ключом, ключом от вашей комнаты. При этих словах Погола хотел взять руку Катрин, но к величайшему удивлению Челлини, который не проронил ни одного их слова, не пропустил ни одного их движения, скотцонно оттолкнул его. "Ну вот", сказал Погола. "Долго ли будете вы капризничать? Послушайте, Погола" сказала Катрин таким печальным голосом, что он проник в глубину сердца Бенвениуто. Послушайте, я знаю, если женщина один раз покорилась мужчине, она уже не вправе прогонять его. Но если тот, с которым она была слаба, человек великодушный, и если она говорит, что она изменила себе в минуту забвения, он не должен, поверьте мне, пользоваться этой минутой слабости и малодушия. Ну, по гола, я говорю вам это. Я покорилась вам, но не любила вас. Я любила другого, любила Чилини. Презрирайте меня. Вы можете, вы даже должны презирать меня, но прошу вас, Погола, не мучайте меня больше. Хорошо, сказал Погола. Хорошо. Вы устраиваете всё это бесподобно. Вы очень долго заставили меня ждать, а теперь думаете, что я откажусь от прав, которые вы дали мне добровольно? Но нет. И для кого делаете вы всё это? Для Бенвинута, для человека, который вдвое старше вас и меня, для человека, который вас не любит, для человека, который презирает вас, для человека, который обращается с вами как с наложницей. Остановитесь, погола, перестаньте, закричала Скатсонна и покраснела разом от стыда, от тревожности и от гнева. Бинвинута, правда, теперь уже не любит меня, но он прежде любил меня и всё ещё уважает. А почему он не женился на вас, если обещал? Он обещал? Никогда. Нет, никогда Бинвинута не обещал мне, что я буду его женой. А если бы он обещал, так верно сдержал бы слово. Я хотела достичь этого. Желая достичь, я надеялась. Когда Надежда поселилась в моём сердце, я не могла удержать её там. Я хвалилась Надеждой, как другие хвастут действительностью. "Нет погола, нет", продолжала она, подавая ему руку с печальной улыбкой. "Нет, Бенвинута ничего не обещал мне. Идите, как вы неблагодарны", сказал Погола, хватая её руку и принимая её отчаяние за любовь к себе. Я обещаю вам. Я предлагаю всё то, что бенвенинуто, по собственному вашему признанию никогда не обещал, не предлагал вам. Я вам предан. Я вас люблю, а вы отталкиваете меня. А он, он изменил вам. А вы всё-таки повторили бы ему, что любите его, если бы он был здесь. Мне же не хотите сказать тоже, мне, который вас так любит? А если бы он здесь был, восклицала Скатсона. Если бы он был здесь, вы вспомнили бы, Погола, что вы предали своего учителя из ненависти, между тем как я изменила ему из-за любви, и вы готовы были бы провалиться сквозь землю. А почему так? спросил Погола, уверенный в отсутствии Бенвенута. Почему так? Позвольте спросить. Разве человек не имеет права волочиться за женщиной, когда она никому не принадлежит? Если бы он был здесь, я сказал бы ему: вы бросили Катрин, изменили ей бедной, а она так безгранично любила вас. Сначала она была в отчаянии, потом встретилась с добрым и честным малым, который ценил её по достоинству. Он полюбил её и обещал ей то, чего вы никогда не обещали, то есть обещал ей взять её в жёны. Теперь он наследовал ваши права, теперь ему принадлежит эта женщина. Ну, милая Катрин, посмотрим, что мог бы ответить твой челине. "Ничего", отвечал на восторженные слова Погола мужественный и грубый голос. "Ровно, ничего". Сильная рука, упавшая на плечо Погола, разом охладила его пыл и пригнула его к полу. Он побледнел и стал так же робок, как за минуту перед тем был заносчив и дерзок. Странная это была картина. Погола стоял на коленях, согнувшись, бледнел и дрожал. Скатцона, поднявшись в кресле, не двигалась с места, молчала и казалась олицетворённым изумлением. Наконец Бенвенуто стоял, скрестив руки. В одной у него была шпага в ножнах, в другой шпага наголо. Он то смеялся, то грозно хмурил брови. Одну минуту продолжалось страшное молчание. Погола и скатцона трепетали, видя гневное лицо своего хозяина. Измена, прошептал пойманный погола. Измена? Да, ты изменил мне, подлец, отвечал Челини. Ну, погола, сказала скатсонна. Вы хотели видеть его? Вот он. Да, он здесь, отвечал погола, престыженый тем, что с ним обращались так грубо в присутствии женщины, которую он любил. Он здесь, но он со шпагой, а я без оружия. Я принёс тебе шпагу, сказал Чилини, отступая на шаг и бросая к ногам Погола шпагу, которую держал в левой руке. Погола взглянул на шпагу, но не двинулся с места. Что же, спросил Чилини. Подними шпагу и встань. Я жду тебя. Дуэль? сказал Погола, и зубы его заскрежетали от страха. Разве я могу драться с вами? Хорошо, отвечал Чилени, перебрасывая шпагу в левую руку. Пожалуй, я буду драться левой рукой, тогда мы будем равно искусны. Мне драться с вами, с моим благодетелем, с вами, когда я вам всем обязан? Нет, никогда, ни за что, кричал Пагола. Бенвинуто улыбнулся с глубочайшим презрением, а Скатсонна отодвинулась на шаг, не стараясь скрыть отвращения, которое чувствовала к трусу. Надобно было вспомнить о моих благодеяниях, когда ты обольщал женщину, которую я вверил твоим попечениям, и присмотру Асканию, сказал Бенвенута. Но память возвратилась к тебе слишком поздно. Защищайся поголо. Защищайся! Не стану, не стану, кричал трус, отдвигаясь на коленях. А, сказал Бенвенута. Ты отказываешься драться, как следует храброму человеку, так я накажу тебя как преступника. Он вложил шпагу в ножны, вынул кинжал и медленно пошёл на своего ученика. Безстрастное лицо мастера не выражало ни гнева, ни сострадания. Скатсонна с криком бросилась между ними, но Бенвинута одним движением руки, движением похожим на то, как если бы бронзовая статуя протянула руку, остановил бедную девушку. Она полумёртвой упала в кресло. Бенвинута продолжал идти к погола, а тот всё отодвигался, пока не упёрся в стену. Тут Бенвинута настиг его, приставил к его груди кинжал и сказал: "Молись Богу. Тебе остаётся жить только 5 минут". "Помилуйте", закричал по голо дрожащим голосом. "Жальтесь, помилуйте, не убивайте меня". "Как", сказал Чилини. "Ты знаешь меня, и знай меня, осмеливаешься соблазнять женщину, которая принадлежит мне". Я всё знаю, а ты надеешься, что я прощу тебя? Ты шутишь, ты смеёшься по гола. При этих словах Бенвенуто захохотал, но так отрывисто, так страшно, что по голос задрожал. Ой, не я виноват, кричал он, чувствуя остриё кинжала на своей шее. Она, она сама завлекла меня. Измена, подлость и клевета. Я когда-нибудь вылеплю группу из этих трёх чудовищ, сказал Бенвенуто. И страшно будет смотреть на неё. Она завлекла тебя, подлец. Ты верно забыл, что я был здесь и всё слышал. "О, Бенвинута", прошептала Катрин, сложив руки. "Ведь вы знаете, что он клевещет на меня. Вы знаете?" "Да, знаю", отвечал Чилини. "Он клевещет на тебя, говоря это, как клеветал на себя, когда говорил тебе, что готов взять тебя в жёны. Но будь спокойна, он будет наказан за эту двойную клевету". Пожалуй, накажите меня, но милосердно, взмолился Погола. Накажите, но не убивайте меня. Ты солгал, сказав, что она завлекла тебя. Да, да, я солгал. Я один во всём виноват. Я любил её как безумный. А вы знаете, до каких преступлений может довести любовь? Ты лгал даже тогда, когда уверял, что готов жениться на ней. О, нет, нет, в этом я не лгал. Так ты в самом деле любишь Скатсонну? Да, да, люблю её, отвечал Погола, поняв, что степень вины в глазах хозяина можно было уменьшить только силой любви. Да, я люблю её. И ты повторяешь, что не лгал, когда предлагал жениться на ней? Нет, в то время я не лгал. Ты женился бы на ней? Да, если бы она не принадлежала вам. Хорошо. Бери её, я отдаю её тебе. Что вы говорите? Вы верно шутите, не так ли? Нет, я говорю без шуток. Посмотри на меня, если ты сомневаешься. Погола из подлобья взглянул на Челини и по лицу его увидел, что скоро судья превратится в палача. Он застонал и опустил голову. Сними кольцо со своего пальца, Погола, и надень его на руку Катрин. Погола бессознательно повиновался и снял кольцо. Бенвинута знаком подозвал Скатцону, она подошла. Протяни руку, Скатцона, сказал Бенвинута. Скатцона повиновалась. Ну, погОла, продолжал Бенвинута. ПогОла надел кольцо на палец Скатцоны. Теперь, сказал Бенвинута, помолвка закончена. Перейдём к свадьбе. К свадьбе, прошептал ПогОла. Но кто же женится таким образом? Надо бы на нотариуса, священника. Нужен контракт, сказал Бинвинута, вынимая из кармана готовую бумагу. Вот, контракт готов. Надобно вписать только имена. Он положил бумагу на стол, взял перо и, подавая его погола, сказал: "Подписывай, погола. Ну, скорей". "Эх, я попал в западню", прошептал погола. "Хм, что это значит?" спросил Бинвинута, не повышая голоса, но зловещим тоном. "Ты попал в западню". А где же видишь ты заподню? Разве я уговаривал тебя прийти в комнату с Катцонной? Разве я советовал тебе уверять её, что ты на ней женишься? Ты обещал поголо так и женись на ней. Когда ты будешь её мужем, роли переменятся. Если я приду к ней, так ты станешь грозить мне, а я испугаюсь. Ах, вскрикнула Катрин, переходя от безмолвного страха к безумной весёлости при мысли, которую возбудили в её уме слова Винвенута. Так, вот будет уморительно смешно. По голову спокойный, несколько хладнокровием, челине и хохотом скотцонный начинал видеть, к чему клонится дело. Он ясно понял, что его насильно хотят принудить к браку, о котором он вовсе не думал. Такая развязка казалась ему слишком трагичной для комедии. Он подумал, что, вооружившись мужеством, он может быть расцветается со своим хозяином. Да, да, сказал он, отвечая на весёлый скатцоны. Признайся, это было бы очень смешно, но к несчастью, этого не будет. Как не будет, закричал Бинвенута и удивился, как лев, которому противится лисица. Нет, не будет, продолжал погло. Уж лучше умереть. Убейте меня. Едва успел он проговорить эти слова, как Бинвенута подскочил к нему, Погола увидел, как блеснул его кинжал, и отскочил в сторону так проворно и так удачно, что предназначенный ему удар скользнул по его плечу. Кинжал, направленный мощной рукой художника, воткнулся в деревянную стену и вошёл в неё на 2 дюйма. "Согласен, согласен", закричал Погола. "Фамилуйте меня Челини, на всё согласен и готов". Пока Бенвинута с трудом вынимал кинжал из стены, Погола подбежал к столу, на котором лежал контракт, схватил перо и подписал. Вся эта сцена произошла так скоро, что Скатсонна не успела вмешаться в неё. Благодарю, Погола сказала, вытирая слёзы, которые страх вызвал на её глазах, и в то же время сдерживая улыбку. Благодарю, любезный Погола, за честь, которую ты хочешь мне оказать. Но мы теперь говорим серьёзно, так выслушай меня. Минуту назад ты не хотел жениться на мне, теперь я не хочу выходить за тебя. Говорю это не для твоего унижения, погола, но я тебя не люблю и хочу остаться так, как я теперь. Если так, сказал Бенвинута хладнокровно. Если ты не хочешь выходить за него, так он умрёт. Но, возразила Скатсонна, ведь я сама отказываюсь. Он умрёт, продолжал Челини. Он оскорбил меня, Значит, не может остаться без наказания. Погола, готов ли ты? Катрин, закричал Погола. Ради небес, жальши надо мной. Я люблю тебя, и я буду любить тебя всегда. Катрин, подпиши контракт, согласись выйти за меня, умоляю тебя на коленях. Ну, Скатсон, решайся скорей, сказал Бенвенуто. А, отвечала Скатсонна с досадой. Со мной, которая вас так любила. которая жила совсем другими мечтами, со мной, не слишком ли вы строги, Бенвинута. Посмотрите, воскликнула Шалунья, переходя внезапно от печалик к хохоту. Посмотрите, Чилини, какое жалкое лицо у Погола. О, смените ваше несчастное выражение лица, Погола, или я никогда не соглашусь взять вас в мужья. В таком виде вы уж через щур смешны. Прежде спасите меня, сказал ей Погола, а потом уже мы станем смеяться. Ну, бедный мой друг, если вы уж непременно хотите, хочу, хочу, закричал погло. Вы знаете, что я была? Знаете, что я теперь? Да, знаю. Я вас не обманываю. Нет. Вы не пожалеете. Нет, нет. Тогда эти мне руку. Всё это очень странно, и я этого не ожидала, но тем хуже. Я жена ваша. Она взяла перо и подписала контракт, как послушная жена под подписью мужа. Благодарю, милая моя Катрин, благодарю тысячу раз, закричал Пагола. Увидишь, как я буду заботиться о твоём счастье. А если он изменит этой клятве, сказал Бенвинута. Где бы я ни был, напиши только мне, Скатцона, и я сам приеду и напомню ему о ней. При этих словах Челлини, не спуская глаз с Пагола, вложил кинжал в ножны. Потом взял подписанный контракт, осторожно сложил его вчетверо, положил в карман и с поразительной иронией, которая всегда отличала его, сказал ученику своему: "Ну, друг мой поглом, теперь ты со скатцонной обвинчен гражданским порядком, но только завтра церковью благословит брак ваш. До тех пор присутствие твое здесь было бы преступлением против всех гражданских и церковных законов". Прощай же, мой добрый Погола. Погола побледнел как смерть, но Бенвенито повелительно указал ему на дверь, и он вышел. Только вам приходят на ум такие идеи, Чилини, сказала Катрин, смеясь как безумная. Однако послушайте, мой милый Погола, крикнула она в ту минуту, как тот отворил дверь. Я отпускаю вас, потому что так следует по закону, но успокойтесь, Клянусь вам, что с той минуты, как вы будете законным моим мужем, всякий мужчина, даже сам Бинвинута, встретит в моём лице достойную и верную вашу супругу. Потом, когда дверь затворилась, Скотцона весело прибавила: "А, Чилини, ты дал мне мужа, но избавил меня от него на сегодняшний вечер. Это всё-таки лучше. Ты должен был дать мне это вознаграждение".